Профессиональные же организмы наряду с терминами и профессионализмами могут участвовать в воспроизведении определённой профессиональной среды, знакомя со специальными реалиями этой среды и одновременно с распространёнными в ней разговорными обозначениями специальных пояснений. Так, например, повестью в августе 1944-го писатель Богомолов познакомил читателей с некоторыми военными жаргонизмами. Бутафорить – изображать что-нибудь в какой-нибудь целью. Парш – агент парашютист. В этой же функции выступает профессиональная жаргонизма в газете – Введённое, как правило, в речь героев, в речи журналиста, выделено графически. Потом кто-то крикнул. Пистолеты не забыл? Вот это удивило. О каких пистолетах идёт разговор? Оказывается, так называют снасть для ловли бычков в море. Жму педаль тормоза, беру рычаги на себя слишком резко. Машина клюёт. Что касается использования же организма других типов, то они быстро, обычно используются как средство речевой характеристики. Это 81-я страница. В авторской речи, помимо тех случаев, когда они необходимы для реалистического отображения какой-либо среды, же организмы могут быть употреблены как средство насмешки иронии рукопись ему нужна как нужен автогенный аппарат опытному шниферу для вскрывания несгораемых касс ильфы петров на беду нашу рядом оказался благотворитель коему требовалось гнать бал по талантом. И мы с приятелем попали в разряд этих талантов. Или говоря современным языком, в жилу или ходеев. При этом положение главной героини довольно двусмысленное. Её собственный жених исчез, синял, как мы могли бы сказать, воспользовавшись тем же городским жаргоном из газет. Можно пахать, вкалывать или как там ещё. А можно всё вместе делать интересное общее дело. Траница 82. Стилистические пласты лексики. Общаясь с друзьями или с малознакомыми людьми, Выступая с трибуны или составляя какой-то документ, мы выбираем слова, которые не только бы передавали нужное содержание, но и соответствовали бы тем условиям, в которых происходит речевое общение. Есть слова, которые употребляются в любой ситуации, в живом, непринуждённом разговоре, с хорошо знакомыми людьми и в условиях официального общения с людьми с незнакомыми или малознакомыми. Это стилистически неограниченные, стилистически незакреплённые слова. А вот другие слова, стилистически окрашенные, характеризуются преимущественно закреплённостью за определённым стилем.